пир Петра I Над Невою резво вьются флаги пёстрые судов, звучно с лодок раздаются песни дружные гребцов, в царском доме пир весёлый, речь гостей хмельна, шумна, и Нева по льдой тяжёлой далеко потрясена. Что пирует царь великий в Петербурге городке, От чего полба и кликие с кадры на реке озарён ли честью новый русский штыкль русский флаг побеждён ли швед суровый мирыль просит грозный враг Ильватятый краю шведа прибыл брантов утлый бот и пошёл навстречу деда всей семьёй наш юный флот и воинственные внуки стали в строй пред стариком И раздался в честь науки песен хор и пушек гром. Годовщина ли Полтавы торжествует государь? День, как жизнь своей державы спас от Карла русский царь, родила ли Екатерина имени целяна, чудотворцы из Палины Черноборовая жена. Нет. Он сподным мирится. Виноватому вину отпуская веселиться, кружку пениць с ним одну, и в чело его целует, светел сердцем и лицом, и прощенье торжествует, как победу над врагом. От того-то шумы клики в Петербурге, городке и пальба и гром музыки, и эскадра на реке, от того-то в час веселый Чаша царская полна, и Нева польбой тяжёлой далеко потрясена.